Глава двенадцатая Они закончили подвал для матери Рут, величавого и ссохшего существа, в шелковых шарфах и подобранных по цвету костюмах. Она переехала к ним жить, когда ей исполнилось девяносто. с кучей жалоб, но зимы в Чикаго были ужасными, и там не было никого, чтобы приглядывать за ней. Рут занялась продажей ее дома, отправила выплаты сестре и брату, затем перевезла маму в гостевую комнату. Маме нравилось ходить в Метрополитен-музей, смотреть на картины импрессионистов, затем садиться в закусочной с чашкой чая и манхэттенским клем чаудером сливочный крем-суп из моллюсков с беконом. Если бы она не умерла, сейчас бы она застряла в темноте трех спален на четырнадцатом этаже. Маленькая удача. Дыха пошел вниз по лестнице, куда они почти никогда не ходили. Мечта заядлого горожанина. Комнаты, которые вам не нужны. Включая свет по ходу движения. Он раньше не понимал, насколько свет означает безопасность и насколько тьма ее противоположность. Даже мальчиком он не боялся темноты. поэтому это стало сюрпризом. «Спускайся аккуратно», — сказал он. «Немного нежности к жене». «Это же мой дом». Рут крепко держалась за перила. Она посчитала важным подчеркнуть этот факт. «Ну, они за него заплатили». ДХ ехал сюда быстро, но некоторые вещи невозможно обогнать. Его молчаливость была продиктована тем особым бременем, что он нес». Он знал, что что-то не так. «Всерьез, не так. Я не могу их просто взять и выгнать». Дыха не хотел говорить, что знал, что что-то приближается. Его бизнес был ясновидением. Он смотрел на кривую доходности, выгибающуюся и падающую, словно гусеница-пяденицы, что непродуктивно ползет вперед, и она рассказывала ему все, что нужно было знать. Он знал, что этой конкретной параболе нельзя доверять. Это было больше, чем предзнаменование. Это было обещание. Что-то на них надвигалось. Приговор подписан. Ты видел, как они испачкали кухню? Рут не было необходимости говорить, чтобы подумала об этом мама, потому что мама парила вокруг. Подвал предназначался для нее. Внешний спуск рампа вокруг задней части дома — Был более удобным, чем лестница. Но она умерла раньше, чем смогла приехать в дом. Рут знала, что превращается в бледную имитацию этой женщины. Еще один способ сказать, что она старая. Это просто случается. Ты обнаруживаешь, что держишь на руках своих внуков, близнецов. А еще ничего не говоришь о том, что у них две мамы. Клара преподавала античность в колледже Маунт-Хольёк. Майя была директором школы Монтессори. У них был большой холодный дом из вагонки с башенкой. Мама была бы в восторге от кожи своих правнуков оттенка мокка, созданных из генетического материала брата Клары Джеймса, который работал кем-то там в Кремниевой долине. Мальчики были похожи на обеих матерей, что казалось невозможным, но все же вот они, черно-белые. Ха-ха-ха. Д.Х. зажег свет, забыв сделать торжественную паузу в благодарность за то, что тот все еще работал. Внизу был большой чулан, запас батареек Дюраселл, упаковка воды Вольвик, несколько пакетов бобов Ранчо Гордо, коробки с энергетическими батончиками Клифф и пасты Фузили Барила В сверхпрочных пластиковых контейнерах, потому что здесь, за городом, были мыши. Банки с тунцом, оливковое масло в жестянке размером с канистру для бензина, ящик дешевого, но вполне неплохого вина сорта «Мальбек», постельное белье в вакуумных пакетах, из которых высосан весь воздух. Вдвоем они могли бы комфортно просидеть в этом доме целый месяц, если не дольше. ДХ практически призывал сюда метель, но ни одной метели еще ни разу не было. Говорили, что этому виной... Глобальное потепление. Все в порядке. Она пробормотала что-то, чтобы показать, что слышит его. Они потратили слишком много на ремонт. Улучшение становилось зависимостью. Бизнес ДХ заключался в сохранении денег. Фактические расходы были для него такой абстракцией, что он делал все, что ему говорил подрядчик. Дэнни был одним из тех мужчин, перед которыми другие мужчины не хотели показаться дураками. Он имел над мужчинами какую-то власть, которая была почти сексуальной, как всегда и бывает, с властью в конечном итоге. Они делали то, что он говорил, и, возможно, в худшие моменты жизни переживали, что Дэнни над ними смеялся. Чеки Дэхай и Рут определенно покрыли год обучения дочери Дэнни в частной школе. Поэтому они издавали дом, чтобы возместить расходы. «Здесь попахивает...» Руд скривилась, но запаха не было. Дом убирала Роза. За газоном ухаживал ее муж, а их дети приезжали и помогали. Это было семейное дело. Они были из Гондураса. Роза не допустила бы запаха. По ворсу ковра было видно, что она пылесосила даже неиспользуемый подвал. В подвале была спальня с диваном, столом и подвесным телевизором. Кровать заправлена и ждет хозяина. Рут села и сняла туфли. Это не так. Дэха сел на край кровати тяжелее, чем ему хотелось бы. Он не мог удержаться от вздоха, когда делал что-то подобное. Он попытался представить себе утреннее облегчение. Забавные новости по радио. Банда енотов ворвалась на подстанцию в Делавере и вырубила электричество по всему восточному побережью. или у самого младшего сотрудника какого-то субподрядчика был ужасный первый день. Из-за чего же мы волновались, чего боялись? Уверенный настрой участников рынка будет восстановлен. К некоторым стойким игрокам придет неожиданная удача. Рут растерялась. Их обычный распорядок заключался в том, чтобы сначала отпереть шкафы, наполненные особенными и необходимыми вещами. купальниками и шлепанцами, солнцезащитным кремом Шесейдо, шерстяным одеялом для пикников от Эрме, а в кладовой банка соли Молдон. Бутылка оливкового масла из Италии, ужасно острые ножи Вустхоф. Четыре банки вишен Люксарда, текила класс Азул, виски Обан, Джин Хендрикс, вино, которое гости привозили в качестве подарков хозяйке, сухой вермут, биттеры. Они воссоединились бы с этими вещами, прижали бы их к коже, разбросали по комнатам и почувствовали бы себя дома, сбросили бы одежду. Какой смысл иметь дом в деревне, если не можешь ходить по нему голышом? Делали бы коктейли Манхэттен и ныряли бы в бассейн или джакузи, или просто в кровать. Они все еще спали друг с другом при помощи тех самых эффективных синих таблеток. «Мне страшно. Мы здесь». Он сделал паузу, потому что это было важно помнить. Здесь безопасно. Он подумал о своих консервированных помидорах. Их там было достаточно, чтобы продержаться несколько месяцев. В ящике ванной были нераспакованные зубные щетки, были свежие полотенца, аккуратно свернутые и сложенные в небольшую пирамиду. Рут приняла душ. Ей было очень важно чувствовать себя чистой. В комоде спальни была старая футболка с благотворительного забега, которую она не могла вспомнить, и пара шорт, которые она не могла опознать. Она надела их и сразу почувствовала себя смешной. Она не хотела, чтобы люди наверху увидели ее в этой дешевой одежде. дха попробовал включить телевизор в спальне, потому что ему было любопытно. На экране ничего не было, лишь синий фон, канал за каналом. Он снял галстук. Пока мама была жива, Дэха чувствовал ее присутствие, словно некий обвинительный акт. Дэха так привык быть тем, кем он был, и привык думать, что достиг успеха. Когда мама приехала посмотреть на Маю, она устроила ему выговор за 14-часовые рабочие дни, за то, что он живет на таком высоком этаже, это неестественно, за наваждение их нью-йоркской жизни. Это его потрясло. Они изменили свою жизнь. Купили квартиру на Парк-авеню, отправили Майю в Долтон, элитная частная школа в Нью-Йорке. И зажили благоразумно. Иногда он действительно скучал по земле под ногами, по мудрости старших. Рут вернулась в облаке пара. Я попробовал телевизор, то же самое. Он должен был поделиться этим с ней, хотя и не ожидал ничего иного. она поерзала и примостилась в чистом постельном белье шумел ветер ну что как думаешь что это она не хотела чтобы ее утешали дха знал ее они были вместе несколько десятков лет я думаю что мы будем смеяться когда услышим что это было вот что я думаю он так не думал но порой солгать было правильно он посмотрел на себя в зеркало и подумал об их квартире, об их доме, о костюмах в гардеробной, о кофемашине, на которой он остановился после нескольких недель изучения вариантов. Он думал о самолетах над Манхэттеном и о том, как остров должен был выглядеть для пассажиров, когда он весь внезапно погас. Он думал о спутниках над самолетами над Манхэттеном, о фотографиях, которые они сделали, и что они покажут. Он думал о космической станции над спутниками, над самолетами и задавался вопросом, что многорасовая, многонациональная команда ученых получит из этого уникального стечения обстоятельств. Иногда лучше всего видно на расстоянии. ДХа понимал электричество как товар. Это не какое-то там колебание рынка. Нельзя просто взять и перекрыть финансовый капитал нации. Страховые компании будут судиться десятилетиями. Если в Нью-Йорке гаснет свет, то это должно быть что-то вроде Божьего вмешательства, деяния Господня. Так выразилась бы его теща.